Глава 18. Еще одно важное дело. Конечно, проблема заключалась вовсе не в том, где и как достать бинокль и дозиметр. Я уже не один день размышлял над тем, когда и в какое время лучше всего явиться на станцию. Ночью туда проникать куда проще, с этим невозможно поспорить. Но не поздно ли? По сути, четвертый реактор уже к восьми вечера будет работать на полной мощности, близкой к той, при которой планировали проводить эксперимент по выбегу ротора турбины. С этим мы ничего не поделаем. Но не захватывать же нам энергоблок силой. Если мы явимся на электростанцию днем, толку почти не будет. На звонок диспетчера из Киева мы никак повлиять не сможем, в принципе. На принимаемые руководством станции решения тоже. Их и нельзя менять. Раз Виктор Брюханов и Николай Фамин решились, значит, пришла команда сверху. Что же, так тому и быть. Иначе все переиграется, и тогда сам черт не угадает, когда осторожный клык вновь решит действовать». Впрочем, предполагаю, что руководство лишь тонко указали, что запланированный эксперимент должен произойти либо вечером 25, либо ночью 26 апреля, и никак иначе, меня уже неоднократно посещала мысль, что у нас с клыком возникла некая игра без правил, причем в одностороннем порядке. Он знает, что я могу ему помешать наверняка понимает, что я не отступлюсь, но при этом он и сам от своих планов не отказывается. Он легко мог меня ликвидировать уже не один раз, но почему-то не сделал этого. Быть может, я привлек его интерес чем-то еще. Если сопоставить факты, то получается, что этот диверсант своими расчётливыми действиями постепенно подталкивал руководство станции. Отсюда следует простой вывод. Эксперимент, как затравка, будет проведен тогда, когда его запланировал сам Клык. Ведь не просто же так и смену ночную подобрали без опыт работы, которую программы испытаний и в глаза никогда не видели. Да и сама программа тоже хороша. Неизвестный автор вычеркнул оттуда добрую половину указаний, что само по себе выглядело странно. Откуда вообще взялась эта программа испытаний, никто даже и вопросом не задался. К тому же в дневное время на электростанции куда больше персонала, а отсюда и меньше шансов нам проникнуть туда незамеченными. Соответственно, меньше шансов на успех. После нашего вмешательства в работу ЧАС нужно же как-то незаметно покинуть ее, а это тоже будет непросто. Когда же нам нужно вмешаться в работу четвертого энергоблока? Посовещавшись с Виктором и Григорием, мы пришли к выводу, что нужно выдвигаться в темное время суток после 10 вечера как раз перед заступлением ночной смены, который будет руководить Александр Акимов. Спустя сутки после моей просьбы журналист со своими вещами перебрался к Виктору. Временно обосновался на кухне, благо для раскладушки место нашлось. В тесноте, но не в обиде. Они сразу нашли общий язык. Возраст у них был примерно одинаковый, да и мышление совпадало. Сошлись на том, что нужно организовать что-то вроде штаба, где мы проработаем и обсудим все нюансы предстоящей задачи. Посоветовавшись, мы купили большой раскладной стол. Тот самый полированный советский стол-книжку, который хрен с места сдвинешь. Бытовало мнение, что сначала устанавливался такой стол, а потом вокруг него строилась вся остальная квартира. Как они его на пятый этаж приперли, это была отдельная история, стоившая им нескольких синяков и отдавленных ног. Но, в конце концов, дело было сделано. На этом столе расстелили, добытую Виктором, копию строительного плана Чернобыльской АЭС. Откуда он ее взял, и как вообще получилось, что такие вещи валялись, где попало, сбивало меня с толку. Но тот заверил меня, что целая скрутка такого вот барахла случайно обнаружилась прямо в вагончике, где он нес дежурство. Вроде как раньше он стоял на строительной площадке третьего и четвертого блоков, а потом за ненадобностью его отогнали сюда. А планы... Так и остались пылицы в углу. Учитывая, что бардака на строительной площадке хватало, это вполне нормальное явление. Пусть план электростанции и был выполнен в мелком разрешении и не полностью соответствовал действительности, но это лучше, чем ничего. «Вот смотрите», — заявил я, перетерев в голове идею Виктора. Лучше будет, если мы и вправду попадем на станцию не через КПП, а прямо так, по внешней лестнице. Сейчас покажу. Тут, конечно, ничего толком не видно, но все же. Здесь мы с Андреем сцепились с куратором и его телохранителем. Вот сюда я его загнал, а здесь он упал с крыши. Там есть длинная лестница — по которой можно подняться сначала на пристройку, а затем уже и на саму крышу. Далее пройти вдоль стены и разбить стекло. Вот мы и внутри четвертого энергоблока. Кстати, куратор упомянул, что, скорее всего, саботаж произойдет именно на четвертом энергоблоке. Доказательств пока не хватает, но, вероятно, там все и произойдет. «Ну, допустим. А что там за помещение?» — уточнил Виктор, надев очки на нос. «Как бы ни вышло, что мы туда попадем, а проникнуть внутрь уже не сможем. И вообще пункт управления далеко?» «На энергоблоке место, откуда управляют всеми процессами, называется блочным щитом управления», — пояснил я, сокращенно БЩУ. Кстати, насчет моего раннего заявления, полагаю, что для нас нет смысла искать инженера по КИП. За пару часов в стрессовой обстановке он просто ничего там не найдет. Поэтому эту проблему мы даже не рассматриваем. Если справимся, подскажем им, что в периферии есть изъян. Вопросов для обсуждения было еще много. «Так, где нам раздобыть мощный дозиметр?» — поинтересовался я. «Хотя бы на 200 рентген. Обычный ДП-5В в принципе подходит, но лучше бы взять что-то помощнее. К тому же он тяжеловат и не очень удобен. Тащить его с собой будет непросто. Впрочем, особого выбора у нас нет». «Всё так и было». В те годы до Чернобыльской аварии дозиметры не были популярны. «А зачем он нам? Ты думаешь, если произойдет авария, то уровень радиации достигнет 200 рентген?» — уточнил Виктор, затем рассмеялся. «Да откуда такие цифры?» «О, если бы он знал, что когда военные дозиметристы Поздно вечером 26 апреля 1986 -го года все-таки добрались до стен разрушенного энергоблока и провели замеры, цифры вызвали шок. Такого уровня радиоактивности не видел никто. В Белорусском институте ядерной физики сначала даже не поверили. Над открытым провалом разрушенного реактора Цифра подходила к астрономической отметке в 15 тысяч рентген. Такое излучение способно убить человека меньше, чем за 3 минуты. Думаю, да. И даже больше, сдерживая эмоции, вздохнул я. В любом случае, мы должны сами понимать, какой вокруг нас радиационный фон, если мы вдруг не справимся. Вопрос в другом. «Пока я находился в охране, выяснил, что на станции имеются только дозиметры нижнего порядка, из-за чего сотрудники станции будут сбиты с толку и не сразу догадаются, серьезный уровень радиоактивности или нет». «Толково», — согласно кивнул Виктор. «Только где нам раздобыть мощный дозиметр? Может, в пожарные пожарной части?» Нет, я к другому варианту начал склоняться. Задумчиво пробормотал я, прикидывая в голове варианты. Можно попробовать найти детектор ДТГ-4. Хотя нет, вряд ли его можно здесь раздобыть. Его серийно не выпускают. Так, индивидуальные дозиметры нам тут никак не помогут. А что, если нам переделать стандартные dp 5 Это, в общем-то, несложно. Нужно подобрать резистор так, чтобы большая часть тока пошла через него. Откуда сопротивление шунта и будет, как сопротивление шкалы, поделить на 4? Можно и подстроечник поставить, но тогда понадобится тестовый источник тока, чтобы отклонить стрелку на всю шкалу. После присоединения шунта... Отклонение должно быть около 20%. процентов. Виктор с Гришей посмотрели на меня с удивлением. «Лёха, а ты это сможешь сделать?» «Ну да». Я непринужденно пожал плечами. Был у меня опыт, пока обучался. Помню, ни один дозиметр собственными руками удалось модифицировать и до ума довести. Если попотеть, то можно собрать толковую вещь. Журналист с Виктором переглянулись. — Вот тогда ты им и занимайся. Я с паяльником не дружу, — отозвался Григорий. Прежде чем в нем копаться, сначала его нужно найти. Купить не выйдет. — Я поищу. Все равно без работы сижу, — вызвался Виктор. Дозиметр он действительно раздобыл, притащил его из Чернигова. Это был относительно старый ДП-5А. Я сразу же взялся за его модернизацию и через несколько дней получил то, что хотел. Теперь мы могли замерить радиационный фон мощностью до 600 рентген. Точность не прям идеальная, но ничего лучше уже просто не придумать. Конечно, зная реальный послеаварийный фон, этого было маловато, но если авария все-таки произойдет, даже по этой шкале будет понятно, насколько все серьезно и что нам делать дальше. Мы продолжали собираться на квартире у Виктора, потихоньку притирались друг к другу и прорабатывали варианты. Распределяли обязанности учитывали все случайные факторы, которые могут мешаться. Однажды Виктор спросил. — Лёха, ты говорил, что нас будет четверо. А где же ваш Андрей? — Прошло уже две недели. еще несколько дней, и апрель начнется, а его все нет. — Он в Москве, — ответил я. — Уже давно не можем выйти с ним на связь. Хотя я изначально и не собирался говорить, но пришлось рассказать ему про Андрея. Однако я не стал пояснять, что Петров из особой межведомственной следственной группы. В итоге он просто остался милиционером. Ни к чему такая информация, и дело вовсе не в доверии. Он тоже о своем прошлом не особо рассказывает. Кроме того же Афганистана, Виктор ничего больше не упоминал. Каждый сам решает, что и кому говорить. А за Андрюху решил я. Он был бы не против. Да и Григория это тоже устраивало. Наступило 29 марта. До предполагаемой аварии оставалось меньше месяца. Андрей буквально пропал с радаров, что не на шутку меня взволновало. Какого черта? Не мог же он просто слиться. Что там такого у них произошло? Снова выехали на какое-то серьезное дело? Видимо, уход Горохова с поста начальника группы плохо сказался на эффективности ее работы. То ли Катков не передал ему информацию, то ли была какая-то иная причина, и они куда-то уехали. Но известный нам номер телефона перестал обслуживаться. Петров тоже не смог бы позвонить на наш старый номер, потому что Гриша отключил аппарат и все таки устроил небольшой пожар, который уничтожил все следы нашего пребывания в доме. Впрочем, я не думал, что дойдет до того, что нас там кто-то выследит. Отсутствие связи с Андреем стало проблемой. Григорий даже намеревался самостоятельно съездить в столицу и выяснить, куда пропал сын, но я его отговорил. В этом не было никакого смысла, а времени на это ушло бы слишком много. Дни летели один за другим. Диверсант Клык словно сквозь землю провалился, однако я знал, никуда он не делся. Такие люди просто так не пропадают. Если бы я находился на охране станции как раньше, я бы непременно заметил странные вещи, но по понятным причинам все мои перемещения на С были строго ограничены лишь административным корпусом, где не происходило ничего». Отец наконец-то уволился со станции, но переезжать из Припяти я их с мамой пока отговорил. Пришлось привести массу доводов, но по итогу они решили повременить с этим. После этого отец устроился на завод «Юпитер», второй после ЧАЭС крупнейшее предприятие в городе. Конечно, зарплата была немного ниже, да и должность ему не очень нравилась, зато я был уверен, что уж там-то точно ничего не взорвется. Я продолжал выходить на свою работу помощника-инженера, производя настройку электронно-вычислительных машин, которые постоянно ломались и выходили из строя. Сама по себе работа была несложной, но жутко занудной. Сделал для себя окончательный вывод, что для меня никакого интереса в этой области не было в принципе. Подсознание реципиента не в счет. Тот явно любил копаться в компьютерах, хотя дома ничего подобного не было. Даже странно получалось. В один из дней мне удалось прихватить с работы три комплекта белой униформы и вынести их с территории электростанции — под предлогом того, что забираю их в химчистку. Это было вовсе не обязательно, ведь рядом с раздевалкой имелась своя прачечная, но некоторые все равно забирали одежду домой. Ее я намеревался использовать в тот момент, когда мы проникнем на территорию станции, чтобы не привлекать ненужного внимания. Еще нам предстояло сделать маски, чтобы нас никто не мог узнать. Григорий предложил использовать обычные противогазы, но мы с Виктором дружно отмели эту идею, и на то было несколько причин. Во-первых, в них тяжело дышать. А учитывая обстановку, время и уровень стресса, несложно себе представить, что из этого получится. Во-вторых, в них крайне ограниченный обзор, что только помешало бы нам. Ну а в-третьих, В них было очень жарко. Гриша покрылся седьмым потом, хотя провел в нем всего 15 минут, и это при том, что в квартире было не жарко. Виктор сослался на маске респираторы и лепестки. Но и они меня тоже не устраивали. Они намокали, соскакивали с лиц и вообще держались на лицах на честном слове. Если придется побегать, толку от них не будет. Нам определенно нужно что-то легкое, простое и надежное в исполнении. Чувствую, то тоже придется поработать ручками. Я вспомнил, что в будущем на вооружение поставят комплексы ВКПО, в составе которых есть маски-балаклавы. Вот их-то я и собирался взять за основу. Для этого пришлось обратиться в ателье, а объяснил я все тем, что готовим их для театрального представления, сославшись на фильм «Пираты XX века». Прокатило. Удобные тонкие маски по моим наброскам были готовы уже через три дня. Еще несколько раз мы встречались с Юлей. Ее отца дома не было, Командировка затянулась аж на месяц, поэтому квартира была полностью в нашем распоряжении. Ее искренне радовал тот факт, что я завязал с военной службой, и теперь мы могли видеться когда угодно. Она даже потащила меня с собой в Киев показать свой университет и общежитие. В итоге еще два дня выпало из жизни. Во время прогулок по крупному городу я увидел военторг, где и приобрел недорогой бинокль. Юля предлагала мне взять бинокль у отца, но я отказался. Сослался на то, что готовлю его в качестве подарка для одного из своих сослуживцев, который любит наблюдать за птицами. А их в окрестностях Дуги-1 действительно хватало, особенно в осеннее время. Врать своей девушке мне совершенно не хотелось, но тут была вынужденная ложь. Не скажу же я, для чего он мне реально нужен. Я и так очень нервничал. Мало того, что ситуация с Андреем напрягала, я решился делать предложение. Согласен, может, и не самое удачное для этого время, но больше ждать я не мог». На каждом свидании, на каждой нашей встрече чувствовалось, девушка ждет от меня решительных действий. Ведь раньше нас тормозила моя служба, а сейчас никаких преград не было. По крайней мере, с ее стороны точно. Вот я и решился. Правда, при этом чуть не спалился перед любопытной Настей. Счастью пронесло, иначе уже завтра бы об этом знали не только родители, но и все соседи. Часть денег позаимствовал у Григория из тех средств, что остались после покупки оружия у Барык. Тот не возражал, особенно когда узнал, для чего мне эти деньги. К общей сумме добавил часть из своей первой, пусть и неполной зарплаты. Решил не тянуть и брать кольцо в ювелирном магазине, а не через талоны. И выбрал такие. Правда, перед этим отсеял чуть ли не весь имеющийся ассортимент. Остановился на классическом золоте 585-й пробы с угловатой каемкой верхней части и небольшим, но очень красивым рубином. Довольно нестандартное, но мне оно сразу понравилось. Цену называть не буду из этических соображений. Пригласить Юлю в ресторан, где проходил наш выпускной, и сделать предложение там было бы оригинальным для 80-х годов, но мне хотелось чего-нибудь особенного. Правда, тут-то и состояла проблема. Что придумать? Можно было бы попробовать на носу метеора, как в «Титанике», или на вершине самого высокого здания. Но речной вокзал еще не работал, и суда на подводных крыльях пока не спустили на воду. Обычно это происходило в начале мая. Что касается самого высокого здания, то такое в Припяти было только одно — 16-этажка с гербом СССР, но там не появляться было опасно. В подвале обитали барыги, которых мы обвели вокруг пальца. Рисковать девушкой я не собирался. Мало ли что этим отморозком в голову взбредет. Конечно, еще можно было снять номер в гостинице Полесье и сделать предложение там, но смысл? У нас целая квартира в распоряжении. Наконец... 5 апреля я надумал и решился. Это была суббота. Мы собирались в кино. Какой шел фильм, я даже не запомнил. Выбирала Юля. У меня все мысли были о другом. Именно после просмотра фильма я намеревался втихую, пользуясь темнотой, проникнуть мимо сторожа на знаменитое колесо обозрения и запустить его. Оно по-прежнему еще не работало. Официальный запуск был назначен только на 1 мая, но я видел, что тестовые запуски уже проводились. Я рассчитывал подняться на самый верх и прямо там, над ночным городом, сделать предложение любимой девушке, что честно ждала моего возвращения. Это место казалось мне необычным, полным романтики. И к тому же там будем только мы. Ну и сторож, который будет мирно спать в своей будке. Вот только на выходе из кинотеатра я внезапно услышал позади себя мерзкий, но очень знакомый голос. «Кто это у нас тут? Да это же Савельев и Кошкина, сучка, надо же!» Обернувшись, я увидел в десяти шагах от нас ухмыляющегося Мишу Пащенко.